Глава 12. Вопрос на миллион. Как наказать одну конкретную особу, чтобы избежать за это ответственности? Скажу честно, пока бежал к парковке, перебрал в голове 101 способ. Причем мне казалось, что вся толпа агрессивных женщин мчится вслед за мной. Конечно, вполне понимал, что это не так, но страшно. Клянусь, даже в армии на стрельбах не было так волнительно. Даже когда прыгал с парашютом, наслушавшись истории о не раскрывшемся куполе. Знаете почему? Потому что одна разъяренная особа женского пола способна на очень многое. Если же их несколько, то вообще это чревато апокалипсисом. Зато, едва оказался на стоянке, угадайте, кого первым я увидел? Конечно, Евангелину. Стажерка вполне спокойно устроилась возле моей машины, вольготно завалившись на капот. Более того, с легкой улыбкой на лице она что-то рассматривала в телефоне. Ты! Я, естественно, пребываю в хорошей физической форме, но, видимо, из-за стресса запыхался, будто осилил не путь от магазина до спасительной свободы, а пробежал расстояние от Африки до Калининграда. Эта девица подняла взгляд, невозмутимо рассматривая мое слегка покрасневшее лицо. «Ну, я надеюсь, что слегка. Хотя, если судить по пылающей физиономии, подозреваю, оно было пунцовым». Благо, улыбаться перестало. «А то бы я точно не выдержал и перешел к рукоприкладству. При том, что до этого момента искренне считал. Женщин бить нельзя!» «Ты!» Пока что других слов не находилось. И Ангелина вопросительно подняла одну бровь, которая возмутительно нагло выехала из-за оправы очков. «Антон Львович, что с вами?» «Что со мной? Ты!» И Я ткнул указательным пальцем ей в лицо. «Что ты устроила? Какого черта?» «Ничего не устроила. Просто когда мы были в магазине, заметила двух подружек Лизы. Они меня, мягко говоря, недолюбливают. Не хотелось нарваться на скандал, поэтому спряталась». Голос стажерки звучал до тошноты отвратительно спокойно. «А я зачем прятался?» «Так откуда же мне знать? Не могу быть в ответе за ваше поведение». «Твою мать!» Не выдержав, изо всех сил стукнул кулаком по собственной тачке. Правда, в последнюю секунду сообразил, что хуже таким выплеском агрессии сделаю только себе и смягчил удар. «Ты издеваешься? Издеваешься?» «Конечно нет. Вы спросили, я отвечаю. Зачем нервничать?» «Нервничать! Я в бешенстве!» «Не надо!» Стажерка вдруг сделала шаг ко мне, а потом вообще положила свою ладонь на мое плечо. Это было так странно, что я даже специально повернул голову, сосредоточившись на этих тонких пальцах, слегка сминающих ткань рубашки. Удивительно, но ее прикосновение не вызвало отторжения. Обычно я достаточно щепетилен в тактильных контактах. Ненавижу, когда посторонние люди вторгаются в личное пространство. Евангелина же сделала это как-то ненавязчиво и легко. «Слушай, давай я сам разберусь, что надо, а что не надо». Не знаю почему, но демонстративно сбросила ей руку, наглядно показывая неприязнь. Девчонка сделала вид, будто не заметила, однако губы поджала. Я уже запомнил и понял ее этот жест. Он означает легкую обиду. «И что теперь прикажешь делать? Имелся в наличии четкий, конкретный план превратить тебя в приличного человека». Ты будешь заниматься серьезным проектом. Это твой старт. Можешь как угодно относиться к моим словам, но, повторяюсь, встречают по одежке. Да, есть возможность попробовать сделать себе репутацию чудаковатой, но талантливой девочки. Вопрос, зачем? Ты в будущем заработаешь гораздо больше денег, если тебя с самого начала станут воспринимать всерьез. Евангелина посмотрела на меня долгим, внимательным взглядом, а потом молча обошла машину, планируя, видимо, занять пассажирское кресло. «Я не знаю других нормальных мест. Это было проверенным. Гелик!» «Не беспокойтесь, Антон Львович. Мы поедем туда, где одеваются большинство обычных людей. Я обычный человек. Мне вот эти ваши бутики и бренды не очень близки. Едем. Я покажу, куда». Уже в тот момент Антоше следовало напрячь ягодицы. Пресловутое чувство самосохранения должно было дать мне подзатыльник. Мол, «Очнись, придурок, куда тебя несет?» «Посмотри на эту девица, она ж просто сигнализирует об опасности! Словно ярко-красный восклицательный знак!» Однако я послушно устроился на руль, вбил адрес в навигатор и двинулся туда, где, по заверению Евангелины, все будет хорошо. Не иначе от стресса утратил бдительность. Когда прибыли на место, минут пять, молча, не веря своим глазам, смотрел на длинное здание, сильно напоминающее какой-то то ли ангар, то ли склад. «Что это?» Я говорил спокойным, размеренным голосом. Причем внутри сформировалось такое странное состояние — смирение. Просто полное смирение с обстоятельствами. «Рынок?» — его называют «Китайчик». Не поверите, Антон Львович, но все ваши бутики в большинстве своем закупаются именно тут. «Конечно, не поверю». «Зря». Евангелина, бросив эту многозначительную фразу, вышла из машины и направилась ко входу. Обычная стеклянная дверь ровно посередине здания. Я решил, что хренушки куда пойду. Опустил стекло, достал пачку сигарет, потому что нервы были на пределе, но... «Руссы надо!» Этот вопрос прозвучал так громко, так близко и так неожиданно, что я почти подавился сигаретой, не успев ее, слава богу, прикурить. И главное, меня почему-то особенно поразило слово «надо». В окно наполовину залез маленький щуплый азиат, при этом пытаясь сунуть мне в нос стопку какого-то непонятного тряпья. Судя по всему, это и есть те самые трусы. Нет! Надо трусы, надо! Тут из-за угла появился брат-близнец настырного китайца, который шустро двигался в нашу сторону. Видимо, торопился на помощь коллеге. В эту минуту я понял, мне срочно необходимо к Евангелине. Не то чтобы испытывал страх перед азиатами, или это была моя глубокая детская травма, Но в душе появилось устойчивое понимание «Сейчас взорвусь! Просто-напросто дам в морду кому-нибудь!» «Надо трусы! Пара шестьдесят!» Я резко открыл дверь, оттесняя азиату в сторону, выбрался из машины и направился к той же двери, куда вошла стажерка. Однако настойчивый китаец с трусами бежал следом. Не знаю, откуда у него появилась эта уверенность, что мне очень нужны его дебильные трусы. Я же не с голой задницей щеголяю по улице! Евангелина, слава богу, задержалась на входе, видимо, ожидая, когда я присоединюсь. «Трусы! Трусы! Надо!» Азиат словно приклеился ко мне. Мелик, что это за маньяк?» Я, сыпив зубы, посмотрел на довольную Евангелину. «Господи, Антон Львович, ну почему маньяк? Просто здесь в основном оптовая торговля. Поэтому, увидев хорошую машину, он решил, будто вы владелец магазина, который приехал на закупку». «Действует на опережение, чтобы не дать шанса конкурентам. Идемте». «Нет, не надо нам трусы!» Последняя фраза стажерки предназначалась азиату. «И вот ведь чудо!» Он моментально замолчал, развернулся, а потом вообще пошел в другую сторону. При этом спина его была согнута, плечи понуро опущены. Видимо, отказ он принял как личное поражение. «Куда ты меня притащила?» Я ухватил девчонку за локоть, подтягивая к себе. Еще раз говорю, оптовый рынок, в народе называемый «китайчик». Тут наш братский союзный сосед торгует Гуччи и Прада. Успокойтесь, как вы считаете, что мне нужно приобрести из вещей? — Из вещей? А, чёрт! Я реально вообще забыл, на кой чёрт мы сюда приперлись. Ну, не знаю, что тут есть. — Все. Господи, звучит как-то пугающе. Давай, наверное, брючки, можно джинсы, блузки, юбки. «Но только не такую, как у тебя. Классическую, строгую, чуть выше колена. Парочку футболок, кардиган, туфли на высоком каблуке. Тоже классические. На простой подошве, под брюки. Найдется такое?» «Да, идемте». В общем-то, с моей стороны это был сарказм. Однако Евангелина абсолютно спокойно и уверенно направилась куда-то вглубь здания. Оно было прямоугольным и имело внутри еще второй этаж. По периметру шли крохотные магазинчики. Остальное пространство делили длинные, высокие торговые ряды. Честно говоря, думал, подобных мест уже не осталось. Оно сильно напоминало уличный рынок, куда в детстве меня водила мать. Оказалось, здесь и правда есть все. Сначала мы остановились возле очередного азиата, который вцепился в гелика, будто голодная собака в кусок мяса. Он швырял ей в руки вешалки с вещами со скоростью человека-паука, мечащего свою паутину. Все это сопровождалось громким, нескончаемым потоком слов, среди которых отчетливо звучало это дебильное «Надо!». Но, что интересно, стажерка не осталась в долгу. Она говорила с ним резко, коротко, откидывая ненужные модели, и попутно еще успела снизить цену чуть ли не в два раза. В итоге девчонка удалилась в угол за подозрительного вида ширму, дабы померить понравившиеся шмотки. Я уже на третьей минуте начал переживать, почему она до сих пор не вышла. Вдруг ее продали на органы. Но что пугало еще больше, азиат постоянно косился на меня с подозрительным блеском в глазах. Невольно вспомнилась стоимость мужских яичек на черном рынке. «Все отлично, берем». Евангелина наконец явилась, прихватив три пары джинс и двое брюк. «В смысле берем? Я не видел, как оно на себя смотрится». «Антон Львович, представьте, но брюки смотрятся на мне, как брюки. Я же не совсем умственно отсталая. Да, вещи не являются моим фетишем. Я ношу то, что удобно, что нравится мне самой. Однако не могу не признать правоту ваших слов. Внешний вид в этой работе решает много. Естественно, сейчас я подхожу к выбору одежды как к необходимому процессу. Не переживайте». Стажерка полезла в свой маленький рюкзачок, который висел у нее на плече, намереваясь вытащить деньги. «Стой!» «Я успел поймать ей руку. Помнишь договор? Знак благодарности с моей стороны. Ок?» Евангелина секунду подумала, а потом нехотя кивнула головой. «Сколько?» Я повернулся к азиату. «Пять! Пять пять Отсчитал нужное количество пятитысячных и протянул их продавцу. «Вы чего?» Стажерка, подскочив, как ужаленная, выхватила из моей руки лишние купюры. «Пять тысяч за все!» «Да нет, ты не поняла. Не может быть!» За пять вещей пять тысяч рублей? Не плети. Однако я не успел договорить, как азиат шустро хапнул бумажку. Причем в какой-то момент мне показалось, он сейчас попробует ее на зуб, как пресловутый пират, золотую монету. Серьезно? Я растерянно оглянулся на гелика. Ну да, пока мерила, еще немного торговалась. Все, пойдемте к юбкам. Нужно ли говорить, что на каждой новой точке ситуация повторялась. Продавцы с пылом молодых пионеров втюхивали ей шмотки, девчонка с не меньшим энтузиазмом снижала цену. В итоге, к финалу этого забега, я пришел, имея по несколько пакетов в каждой руке и до ужаса довольную стажерку рядом. Буквально перед выходом мне на глаза попался очередной торговый павильон, где всю стену занимало женское нижнее белье. Самое странное, что реально большинство из всего этого я много раз снимал с женщин. Сто процентов трусики и безгалтеры выглядели совершенно идентично. Неужели гелик права? Это отсюда, выходит, оно попадает на прилавки модных магазинов нашего города. «Трусы надо!» Вздрогнув, я оглянулся на этот радостный крик. В нашу сторону несся тот самый китаец с мужскими семейниками, висящими на его руке. Не выдержав, я рассмеялся. Серьезно, просто заржал, как конь. «Ну потому что мне стало нереально весело от абсурда всего происходящего». Однако Евангелина не обиделась, не стала в привычном жесте поджимать губы. Она вдруг хмыкнула, а потом искренне расхохоталась вслед за мной.